Глава 4. Натка, терпение и пруд. Вот ведь феномен. Десять золотых монет согревают ничуть не хуже, чем печка. Возможно, даже лучше. Во всяком случае, Натке было тепло и приятно осознавать, что она не нищенка, а в сумке еще несколько учебников. Главное – разумно распорядиться деньгами. А для начала – диспозиция. Деревня с очаровательным названием Волковойня располагалась на не менее прекрасной реке Жабня. Это она уже выяснила. Деревня немаленькая, почти на сто дворов. Сама Надка жила в гораздо меньшей. Местные жители особой религиозностью не отличались. Церкви здесь не было. Была маленькая часовенка на холме. С другой стороны холма была деревня Рачки. Выше по реке небольшой город Каменск. На всякий случай Надка уточнила о религии. Не хватало еще на костер попасть как ведьма. Стоит ли говорить местным, что земля круглая, а что руки нужно мыть перед едой и овощи с фруктами тоже? Оказалось, все довольно просто. Был создатель и его жена Медуница. Все люди, цверги и альвы — их дети. На цвергах Надка сглотнула, на альвах нехорошо выругалась она в принципе как- то сразу поняла что попала в другой мир и даже не слишком расстроилась потому что ну хуже уже если честно было некуда да и к чему расстраиваться из-за того чего не изменить разве не интереснее все тут исследовать близнецы же и вовсе пребывали в щенячьем восторге в школу ходить не надо детьми их тут никто не считает нет занудного отца и его жены и вообще новый мир же Будет что рассказать в школе? Надка деликатно им напомнила, что вернуться домой им удастся вряд ли. Они ответили, что это не их проблемы, а этого мира. Умненькие детки. А главное, самокритичные. Предстояло решить, что делать дальше. Прозябать в деревне Ната не собиралась. Лучше уж город, а еще лучше столица. Финоген, как умел, набросал карту. По всему выходило, что до столицы лучше всего добираться по реке. Быстро, недорого, безопасно. Но река уже местами встала, поэтому выбор был невелик. Или ждать весны, или как-то добираться лесами и трактами. Для одинокой женщины с двумя подростками не самый лучший вариант. Стало быть, зимовка. Или здесь, в Волковойне, или в врачках Можно и в Каменск податься, но Феноген вдруг предложил Натке остаться жить у него. Работа в кабаке не требует навыков, полы да столы мыть, продукты покупать, с готовкой его жене помогать. Оказалось, что на зиму сын его уехал учиться в университет. Ну, как уехал? Уплыл по реке. А вернется только в середине весны. Раньше у Финогена работала местная баба Авдотья. Но недавно у нее внучка народилась. Надо было нянчиться. Словом, дела у Финогена шли сейчас неважно. А ведь трактир у него придорожный, единственный в деревне. Рядом торговый тракт проходит. Гости заморские часто бывают. Жена его и дочка с ног сбиваются, а всё равно рук не хватает. Словом, Надка для него — ангел божий. Быть ангелом Надке не хотелось. Они, как известно, существа неземные, эфиром питаются, и деньги им не нужны. К тому же она не одна, а с двумя парнями, которые, вон, дров нарубили, воды наносили, полка телка Жаркова смели а теперь сидят с осоловелыми улыбками на лавке и клюют носом. С одной стороны, помощники. Их и пиво разносить можно припрячь, и работа тяжелая по плечу, двоим-то разом. Словом, платить им двоим следует как взрослому мужику, а то, что они едят как три человека, так это возраст такой. Хозяин возражал, что питание и проживание у него не бесплатное. Надка напирала на ненормированный рабочий день и требовала два выходных и отпуск. Сошлись на двадцати серебряниках в месяц. Десять ей, десять Стаське и Владьке. И выходной один, как у всех людей. Словом, сговорились. Причем Финоген к концу беседы пот вытирал и обещался Натку за место себя посылать торговаться с мясником. Женщина ему объяснять не стала, что на самом деле она белая и пушистая, а зубы у нее прорезаются, только тогда, когда дело касается детей. Комнату им выделили, разумеется, не хозяйскую, и не из тех, что приезжим сдают. Да оно и понятно, прислуга же, причем черная. Но Надка не жаловалась, вспоминая общагу. Помещение ее располагалось в дальней части дома, за обеденным залом и кухней. И вход у него был отдельный, с заднего двора, ну или через кухню. Очень даже неплохой вариант, тепло. Окно имеется, в туалет типа сортир, бегать недалеко. Гостям предлагались ночные вазы, но для Наты подобное было немыслимо, да и неловко. Всё же с мальчиками живёт. Несмотря на то, что здесь есть ширма, все трое решили, что ведро — это не их вариант, да и пахнуть будет. Кое-какую одежду Натке отдала хозяйка волка и охотника, красавица Оксана. Была она женщиной крупной, величавой, с суровым нравом и нежным сердцем. Узнав, что Надку с детьми муж выгнал из дома, она разахалась, пустила скупую слезу и выделила ей материальную помощь в виде пары валенок размера этак 45-го и овчинной дохи. Да еще отрез мягкой шерсти от сердца оторвала. Все равно он водой подпорчен был. Но да мальчикам на портки сгодится». Поскольку шила Надко последний раз еще в школе на уроках труда, пришлось ей расстаться с одной прекрасной, несравненной, великолепной золотой монеткой с отверстием посередине и заказать у местной швеи самое необходимое. Нижнее белье, пару платьев, да парням штаны, рубашки и, о ужас, ботинки из козлиной кожи, а еще носки вязаные, шапки, шарфы и прочие мелочи, без которых жить было решительно невозможно. Как горько Ната жалела, что никогда не была рукодельницей. Не шить, не вязать она не умела. Местная грамота давалась ей с трудом. Слишком много лишних букв. Читать получалось, а писать совсем нет. В общем, от подростков было и то больше толку, чем от нее. Они хоть топор в руках умели держать, хоть и интуитивно. Видимо, генетическая память предков дала о себе знать. Не сказать, чтобы сама Ната пребывала от подобной жизни в восторге, но жилось ей однозначно лучше, чем раньше. Ну, завтрак подать, столы протереть, полы ночью помыть, ночные вазы за постояльцами вынести. Ничего сложного, низкоквалифицированный труд. Белье стирать и ее не просили, и то счастье. Хотя один раз она попыталась. Но едва простынь в пруду не утопила, а ткани были дорогие. Все сплошь привозные, поэтому на пруд ее больше не брали. Стирать белье в деревне – целая эпопея. Сначала во дворе каждая хозяйка белье замачивала, потом на досках натирала со щелоком, а потом к полынье тазики тащили, полоскали и выжимали. Для стирки выделялся целый день. Оксана сама не стирала, берегла руки. Да и некогда ей было. Она целый день на кухне торчала, поэтому белье в стиральный день забирали соседки. Оксану считали здесь лентяйкой и балованной барыней. То же самое стали говорить и про Надку. Но ей было плевать. Стирка со щелочью, разъедавшей до да, мяса непривычные к такой агрессивной среде руки и полоскание в ледяной воде в сферу ее интересов не входили. Вообще, в отличие от местных баб, Надка ни капли не мучилась угрызениями совести за то, что могла прилечь днем вздремнуть или просто посидеть на лавочке и поглазеть в звездное небо. Она не собиралась здесь оставаться навсегда. Ее не интересовали сплетни, скандалы и цены на свинину. Дожить бы до весны, а там... Прощай, волковойня, и иди к черту! потому что Надка не планировала всю жизнь обслуживать местных мужиков и выносить ночные вазы. Это сначала ей показалось, что работа у нее несложная. Утром завтрак всем желающим подай. Пока они изволят кушать, нужно пробежаться по комнатам, вынести ночные горшки и застелить кровати. Да заодно поглядеть, не пропало ли что из обстановки. Занавеска там, или полотенце, или стул. Да-да стулья воровали. Ну, совсем как на родине. Потом посуду собрать, отнести в кухню, где дочка Финогена ее помоет, пока хозяйка готовит обед. Дальше самая приятная часть. Дойти до зеленщика или пекаря или до мясника. Зависит от того, какие продукты на исходе. А то и к рыбаку за рыбой. Это прогулка почти на час. Пока дойдешь, пока лучшую рыбу выберешь. Пока поболтаешь с Есением Рыбаком, веселым мужичком, который в первую же встречу Натке предложил за него замуж выйти и до сих пор попыток подкатить не оставлял, чем не развлечение. Дальше обед подать, тарелки собрать, столы протереть, белье в комнатах, где нужно перестелить, полы в номерах помыть. Причем с бельем и полами ей помогали и мальчишки, и Феноген, когда был свободен. С одной стороны, это вам не по всему заводу бегать с корреспонденцией, а потом еще по ночам сидеть с переводами и статьями всякими. А с другой, Надка и так не была толстой, а теперь и вовсе исхудала, потому что поесть вечером сил часто просто не хватало. И не сказать, что работа тяжелая, просто она бесконечная. Могли и посередине ночи поднять, попросить еды или путник какой ночлега искал. А уж про выходные и говорить нечего. Не было у нее этих выходных. В самом деле, Оксанка работала ничуть не меньше самой натки, и заменить ее некому было. Разве что хозяйка посреди зимы с жаром свалилась. Пришлось натке еще и постояльцев принимать, потому что Финоген сам готовил в те дни, хотя мог бы натку заставить, и она бы поняла его правильно, но нет. Обещал, что на кухне работа ее не касается. И обещание сдержал. Настоящей отрадой для женщины стали сыновья. Пользы от них было куда больше, чем в городе. И по хозяйству помогут, и на рыбалку с мужиками сбегают, и соседям, когда попросят, воды принесут. А уж в постирочный день цены им не было. Белье дотащат и развесят без возражений. Правда, периодически ныли, что лучше бы они в школу ходили и в смартфонах сидели, чем дрова рубить. Безжалостная Надка напомнила им, что в школе есть каникулы, а в деревне — нет. Напротив, летом работы прибавится, там огороды да лес, да приезжих больше будет. Стаська с Владькой взывыли и потребовали, чтобы мать обеспечила им право на образование. Клились не лодорничать, а грызть гранит науки всеми имеющимися зубами. Но вот что странно, домой они не хотели. Здесь говорили, веселее и воздух чище. Надко бы еще добавила, и звезды ближе. Да чего здесь красивые звезды? Выскочишь ночью в сортир в валенках на босу ногу и в зипуне на плечах. Остановишься и забудешь обо всем. Созвездия незнакомые, конечно но не менее красивые. И за это ночное небо Надка готова была порой все неудобства простить. Подумаешь, мыться в тазиках. Подумаешь, туалет на улице. Подумаешь. Нет, постирушки в речке и глобальные неудобства в критические дни уже не перекрывались никакими плюсами этого мира. Минусов было гораздо больше. Начать хотя бы с того, что местные Натку не трогали, а вот из приезжих каждый второй, если не первый, распускал руки. То по заднице хлопнет, то ущипнет, то в коридоре зажмет и примется всякие мерзости предлагать. Нет, Ната к сексу относилась спокойно. Чей не девочка, но пока ни с одним из гостей, она бы даже в поле рядом не присела. Зубы, господа, не чистили, а то и не лечили, мылись плохо одевались неряшливо, хоть и купцы всякие. Разумеется, Оксанка говорила, что есть и другие господа, графья всякие или маркизы. Но им не по чину в деревне останавливаться. Ну и предупреждала, что срамные болезни и от графа подцепить можно. Поэтому Надка не рисковала.